Глава двадцать девятая. Лёша. Прекрати бухать. Света демонстративно убирает со стола бутылку водки и выливает её содержимое в раковину. Мама отставляет рюмку, а на её место ставит кружку с кофе. «Сынок, я, конечно, всё понимаю», — дрожащим голосом говорит мама. «Но не пора ли взять себя в руки?» Прошла неделя после похорон дочери на которых Маргарита даже не подошла ко мне. Она ушла. «Я её понимаю», — продолжает мама. «Не одобряю, но понимаю. Каждый по-разному переживает горе. Вот она считает, что ей нужно побыть одной. Она почти все вещи Ксюши перевезла к себе. Сидит там одна среди игрушек. Ей плохо, брат. Ей намного больнее, чем тебе». Присаживается рядом сестра. «И вместо того, чтобы бухать, ты бы ехал к ней. Не дай бог, ещё руки на себя наложат. Но она не пускает меня. Я ездил, оправдываюсь я. А ты в окно. Что ты руки опустил? Раньше ты не был такой тряпкой. Вы любите друг друга. Нельзя вам сейчас поодиночке. Я согласна со Светой, Лёш. врозь будет только хуже. Вы отдаляетесь друг от друга. Но я не знаю, что ей сказать, что сделать. Она будто возненавидела меня, мам. Я вижу это в её взгляде и не смею даже подойти будто права больше не имею на это. Что за глупости? Выброси эти мысли из головы. Нет у нее ненависти, только боль, которую надо переживать сообща. Ты же ее любишь. Люблю. Очень люблю. Потеря ребенка – невыносимое горе. Но это не повод опускать руки. Надо жить дальше. Даже если очень трудно. Вы друг для друга сейчас должны быть поддержкой и опорой, а вы разбежались по разным углам так нельзя. Ксюня сейчас смотрит на вас сверху и печалится. «Мама...» Последняя фраза словно нож режет сердце. «Да, она там плачет, смотря на то, как ее родители отдалились друг от друга. Она не может плакать. Мы ее закопали». Душа ее плачет. «Мама, прекрати. Не могу это слушать». От разговора нас отвлекает телефонный звонок. Я смотрю на экран и поясняю вопросительным взглядом сестры и матери. Это гинеколог Риты, который рода принимал. Отвечаю на звонок. Да, Егор Дмитриевич, ясно. Буду. Встаю со стула и направляюсь за курткой. Хочет срочно поговорить насчет Марго. Я надеюсь, ты за руль в таком виде не собираешься? обеспокоенно спрашивает мама. Нет. Мишу попрошу. Алексей, вы же понимаете, что это купание в проруби не совсем хорошо может сказаться на женском здоровье. Сейчас я говорю о репродуктивной функции женщины. Рита не пришла сегодня на прием и не легла в стационар, как обещала, а ей это необходимо. Если запустить сейчас, результатом будет бесплодие. Он повертел в руках очки и продолжил. Я понимаю, произошло горе, но жизнь продолжается. И через год или два вы снова задумаетесь о детях. А потом, может быть, поздно. Убедите ее пройти лечение, оно ей необходимо. Особенно на фоне вынужденной чистки». «Какой чистки?» «Недоуменно переспрашиваю я». «Ваша жена была беременна. Судя по ее реакции, она об этом не знала. Срок был маленький – пять-шесть недель. Плод умер от переохлаждения организма матери. Нам пришлось сделать аборт. Она вам не сказала?» «Нет». Вы понимаете, в каком состоянии сейчас ее здоровье, и я не зря бью тревогу. Я вас услышал. Сделаю все зависящее от меня. Как она? Не знаю. Она отказывается общаться со мной. Переехала в другую квартиру. Забрала вещи дочери и переехала. Ей необходима помощь психиатра. Она не согласится. Если вы уговорите ее лечь в мое отделение, я попрошу моего друга пообщаться с ней. Он очень хороший психиатр и специализируется на подобных трагедиях. Мы ей не скажем, кто он. Главное, чтобы она сейчас начала говорить. И серьезно, Алексей. Пусть я и не психиатр, но в моей практике, к сожалению, были подобные случаи. Уберите вещи дочери. Не надо им поклоняться, это ее не вернет. А вам будет только хуже. Мы с другом приезжаем к ее дому, но я не решаюсь войти. Сижу в машине, смотрю на окна и много курю. Миша сидит за рулем и молчит. Решаюсь. Я выхожу и направляюсь в подъезд. Естественно, она не открывает мне. И решаю прибегнуть к радикальным мерам. Звоню бывшему коллеге. Семен, привет. Ты сегодня на смене? Сейчас он работает в бригаде МЧС. Мне надо дверь вскрыть. Нет, не моя квартира. Это квартира моей жены. Она закрылась там и не открывает. Это не бытовая ссора, Сёма. Я боюсь за неё. Она может что-то сделать с собой. Нет, не надо врачей сюда. Просто приезжай один и вскрой мне эту долбанную дверь. Понимаю, что прошу друга пойти на нарушение протокола, но иного выхода не вижу. Я не в том состоянии, чтобы лазить по водосточной трубе. Гробовая тишина за дверью приводит меня в ужас. Вдруг я опоздал. Через десять минут приезжает друг со всем арсеналом нужных примочек для вскрытия дверей. Когда мы открываем, то, что я вижу, перехлёстывает все мои ужасные ожидания. Кругом Ксюшины вещи, игрушки, фотографии. Шторы наглухо задёрнуты, в квартире полумрак. На столе стоит большая её фотография, а перед ней зажжённые свечи. Врач был прав. Это поклонение. Я не должен был допускать такое. Рита сидит в уголочке и держит в руках дочурки на платьице. «Ритуль...» «Что это?» — хриплым голосом произношу я, озираясь по сторонам. «Зачем ты себя так мучаешь, любимая?» Она только смотрит на меня. Слезы текут по ее опухшему лицу, а у меня сердце будто останавливается. Мне трудно дышать в этой обстановке. Она меня пугает. Что-то жуткое во всем этом есть. Я решаюсь подойти к ней, присаживаюсь на корточки и забираю из ее рук платье. Она его не хочет отдавать. Тянет свои руки к нему, но я убираю его в сторону. Поднимаю жену на руки и несу в ванную комнату. Там я омываю ее прохладной водой, а она сидит в ванной, не шелохнувшись, словно статуя. Заворачиваю в полотенце и отношу в другую комнату. Аккуратно укладываю на кровать и ложусь рядом. Я глажу ее по влажным волосам, щечкам, пока она не засыпает. «Мих, поднимись!» Я набираю друга по телефону, зная, что тот сидит в машине около подъезда. Когда Миша заходит и видит эту картину, он не может скрыть своих эмоций. На это трудно смотреть. «Я так понимаю, мы должны это все убрать», — произносит друг. «Да, надо убрать», — решительно говорю я. «Если тебе трудно, давай я сам», — предлагает Миша. «Принеси коробки, а не в машине». Пока Рита спит, мы все упаковали и погрузили в багажник Мишиной машины. «Ладно, я поехал. Останешься?» «Да, останусь», — прикуривая сигарету, отвечаю я. Возвращаюсь в квартиру, распахиваю шторы, открываю окна, впуская в дом свежий воздух. Иду на кухню, включаю чайник. Открыв холодильник, убеждаю, что еды в этом доме нет. Решаю пожарить картошки, потому что ничего, кроме картофеля, я не нашел. Чем она вообще питалась здесь и питалась ли вообще? После того, как я накрыл на стол, иду в спальню проверить, не проснулась ли она. Марго лежит на боку и тихо плачет. Я обнимаю ее. Милая, я кушать приготовил. Я не хочу. Когда ты в последний раз кушала? Я не помню. Сам не помню, когда ел. Может, составишь мне компанию? Пожалуйста. Когда мы выходим из спальни, и она видит, что я все убрал, Её накрывает истерика. Она бьёт меня по груди и лицу и кричит. «Зачем? Кто тебя просил? Зачем ты вообще сюда приехал? Я тебя не звала!» «Успокойся, родная!» Из последних сил стараюсь держаться. «Ненавижу! Уходи! Вон отсюда!» «Чего ты добиваешься? Объясни!» Я хватаю её за плечи и несколько раз встряхиваю. «Хочешь лечь в могилу вместе с ней? Поехали!» «Я сам выкупаю тебе яму и закопаю там!» Она, опешивши, опускает руки, стоит и смотрит на меня своими большущими глазками. Я прижимаю ее к себе, глажу по спине ладонями. «Пойми, мы ее не вернем. Мне тоже тяжело. Но еще больше мне хреново от того, что ты в полном неадеквате. Так нельзя. Ты с ума сойдешь. От того, что ты постоянно смотришь на ее фотографии, Она не оживет. «Мне так легче», — шепотом произносит она. «Нет, тебе только так кажется. Ты замкнулась в себе, зациклилась на своей боли. Пора приходить в себя, девочка моя. Я целую ее волосы, радуясь, что она разговаривает со мной. Не отталкивает. Мне звонил Егор Дмитриевич. Я обещал ему, что привезу тебя сегодня в стационар. Я никуда не поеду». Ты не хочешь больше детей? Какие дети? Ни один ребенок не заменит мне ее. Кто говорит о замене? Но у нас могут быть еще дети. Мы ведь изначально мечтали о троих. Я сейчас ничего не хочу. Я даже тебя видеть не хочу. Если не хочешь меня видеть, то поехали. Я отвезу тебя в больницу и обещаю не приходить туда, пока ты сама не позовешь. А иначе я буду здесь сидеть с тобой и ни на секунду не отойду от тебя. Марго позволила отвезти ее в больницу. Она находится там уже две недели. Как и обещал, я ее не беспокою, но наблюдаю за ней в окно. Первые дни она просто лежала и смотрела в потолок. Практически ничего не ела. На пятый день взяла книгу почитать. Беседы с психиатром проходили регулярно, и с каждым разом их продолжительность увеличивалась. Она начала есть фрукты, которые я передавал для неё. Она медленно оживает. И вот я опять просыпаюсь на полу в детской комнате моей малышки. Я напиваюсь каждый вечер, когда возвращаюсь из больницы. Ноги сами ведут меня в её комнату. Обнимая её игрушки, я засыпаю. Ещё вчера мы вместе играли здесь, в железную дорогу. Ещё вчера я слышал её смех и звонкое. Папа, я не могу привыкнуть к тому, что ее нет. Что я никогда не смогу провести ладонью по ее волнистым рыженьким волосикам. Не смогу поцеловать ее в носик, когда она сладко спит. В кладовке стоит ее велосипед, а рядом с моими ботинками стоят ее сапожки. Как все это убрать, словно и не было ее?